Глава тридцать На первое свидание с капитаном я собиралась, словно на войну. Девушки и женщины, проживающие в моем доме, узнав от джины, что Исье Стэнли пригласил меня в театр, пожелали непременно поучаствовать в этой подготовке. Даже Рыжий, вернувшись в комнату за несколько часов до моего первого выхода в свет и взобравшись на спинку кресла, с одобрением взирал на творившийся кошмар. В первую очередь две несговорчивые девицы, голосом нетерпящим возражений, отправили меня в ванную комнату, вручив приятно пахнущую мазь, которая, с их слов, должна лишить меня всей растительности на теле. Надо сказать, средство и правда оказалось очень действенным, и уже через пару секунд после его нанесения С моей ноги в ужасе сползли все волосенки, с которыми я давно и беспощадно боролась, но пока безуспешно. Во время экзекуции ванной, помимо уничтожения бедняк, мне пришлось еще раз тщательно помыть волосы, теперь уже с добавлением какого-то чудодейственного средства от мадам Лукет, после которого моя копна волос стала мягкой и шелковистой». Я нанесла на все тело ароматный лосьон от Хейли и вкусно пахнущая земляникой и, по-моему, пионом, стоило мне выйти из ванной, попала в руки суровой джины. И вот с этого момента начался настоящий ужас. В первую очередь на мое лицо нанесли боевой раскрас. От количества кремов, пудр и прочей мазуты, которую мне наносили на кожу, У меня волосы на голове зашевелились, но ненадолго. За них тут же взялась мадам Лаура, сооружая что-то невообразимое и пока мне непонятное. Руки тоже подверглись пыткам, и вскоре кожа на тыльной стороне ладоней выглядела как у младенца и была такая же нежная. Ноготки были ровно подпилены и блестели, а мозоли волшебным образом исчезли. Радует, что мое платье и туфли женский коллектив одобрил, и хоть это не претерпело изменений. Но вот сумочку охаяли, и мадам Лукет вручила мне свою, купленную в далекие молодые годы, но выглядевшую как новенькая, и, как сказали Джина и хели, очень модную в этом сезоне. Но надо отдать должное трудам девчат. Посмотрев на свое отражение, я себя не узнала. Куда-то подевались лет так пятнадцать. Лицо выглядело подтянутым и молодым. Убранные в затейливую прическу волосы выгодно открыли мои шею и плечи, а платье подчеркнуло фигуру. В общем, к ожидающему меня Исье Стэнли я вышла готовой ко всему. Но вот мужчина оказался менее подготовленным и при виде моей неописуемой красоты растерялся и если бы не помощь Барни, который беспардонно толкнул свое начальство в спину, чем привел ошеломленного мужчину в чувство. Так бы капитан и стоял с открытым ртом, вытаращенными глазами и вытянутой рукой с букетом. «Зоуи, вы прекрасны!» — выдохнул мужчина сразу, как только смущенно откашлялся. «Это вам!» «Благодарю!» «Рокси, поставь, пожалуйста, цветы в вазу!» Промолвила я, отворачиваясь от капитана, спеша спрятать свои пунцовые щеки. И торопливо продолжила. «Одну минуту, Исье Стэнли. Я только оставлю распоряжение на кухне». «Да, конечно», — просипел мужчина. Я же, более не задерживаясь, рванула к подсматривающим и довольно хихикающим девчатам. Как оказалось, мне тоже понадобилась передышка, требовалось срочно привести свои чувства в порядок. Не скажу, что я осталась в восторге от представления, да и в своем измерении я не была заядлой театралкой. Три похода на спектакли с подругой я расценила пустой тратой времени. На мой взгляд, перед телевизором, подобрав под себя ноги с вязанием в руках, можно было куда приятней, используя дело, провести свободное время. Судя по сосредоточенному лицу Исье Стэнли, Он тоже был нечастым гостем всего места, но ради меня расстарался и теперь усиленно таращил свои глазища, хотя совершенно не понимал, о чем кричат эти горластые актеры. Благо, сие мероприятие длилось всего час, так что вскоре мы с радостными улыбками и облегченными вздохами покинули культурное, но ужасно скучное заведение. «Зои, предлагаю сходить в ресторан». Чуть помявшись, проговорил капитан, рукой показав на вереницу страждущих подкрепиться, которая выстроилась в довольно длинную очередь у дверей одноэтажного здания. Увиденное меня не воодушевило. «Исье Стэнли? Буду с вами откровенна». Заговорила я, наконец, решив быть честной с мужчиной и не мучить его и себя. Но, видимо, не так начала свой разговор, заметив тот же упрямо поджатые губы. И едва не рассмеялась. Я хотела сказать, что не люблю театры, да и походы в ресторан мне не нравятся. Давайте купим чего-нибудь на вынос и прогуляемся в парке. Продолжила, тут же поспешив добавить. Но цветы я люблю, а еще танцы и путешествия. Принято. Отрапортовал мужчина, и его лицо озарила лукавая улыбка, а взгляд вдруг стал озорным и предвкушающим. Зои. «А вы любите лошадей?» э, «Да», — опасливо ответила. «Помнится, был у меня опыт верховой езды, но особо я не впечатлилась. Да и высоко от земли падать наверняка больно, а искушать судьбу с моим-то везением мне не хотелось. Тогда разрешите вас пригласить к своему другу. У него отличные экземпляры, и место красивое тебе понравится». Проговорил мужчина, перескакивая с «вы» на «ты» и галантно подал мне руку, тут же оглушающим свистом остановив экипаж. Ехать наедине с привлекающим тебя мужчиной в небольшой, погруженный в полумрак кабинке было очень волнительно. Стоило нам покинуть город, как дорога стала ухабистой, и после каждой кочки и ямки мы становились все ближе друг к другу. В какой-то момент я прекратила отодвигаться от Исье Стэнли, а через несколько минут почувствовала, как мою ладонь тут же накрыла горячая ладонь мужчины и, чуть ее сжав, не отпускала, пока мы не прибыли на место. Неожиданно, но находясь рядом с капитаном, я ощущала давно забытые эмоции. Я была уверена, что с жизненным опытом мы становимся жестче, и больше никогда не изведаем тот вихрь чувств, который бушевал в нашей душе в далекой молодости. Здесь же у меня будто не было неудач в личной жизни, не было потерь и обид, и я снова смотрела на мир открытым, незамутненным взглядом с безотчетной верой, что все будет хорошо и что у меня все еще впереди. Не знаю, возможно, на моем лице отразились бурлящие во мне эмоции, которые побудили мужчину к действиям, и лисье Стэнли решил не медлить. Но едва я выбралась из экипажа, в глазах капитана вспыхнул предвкушающий блеск, и он уверенно меня обнял, а его губы, слегка, почти невесомо, коснулись моих. Однако в этом поцелуе я ощутила затаенный огонь необузданного желания. Мысль, что я давно не девушка, промелькнула в один миг. И я не только раскрыла губы в ответном поцелуе, но и, обхватив плечи Стэнли, притянула его к себе. От такого напора мужчина не растерялся. Наоборот, мой порыв его только воодушевил. И наш жаркий, страстный поцелуй, от которого подкашивались ноги и кружилась голова, затянулся.